Глава тринадцатая. Милая, я опять должен отлучиться на вечер, а заодно я прогуляюсь. Ты ложись без меня, спи, Марьян. Корнелиус, любовь моя, на неделю или около того ты тоже уходил ночью и сказал мне, почему, так что же теперь случилось? Мне нужно отлучиться, дорогая. Утром я вернусь, и мы будем говорить с тобой. Не думай о плохом, любовь моя. Это просто прогулка. я возьму с собой слуг. Корнелиус вышел из дома. Он не понимал, куда идет, но его тянуло на улицу сильнее, чем когда-либо. Фактически желание прогуляться стало нестерпимым. «Я просто совершу прогулку по окрестностям города. Для начала сентября погода превосходна, а я слишком много времени провожу в кабинете или на переговорах, да? Дела, репутация, торговля всегда стоили мне чертовски много времени». С такими мыслями Корнелиус Фанзаудом по прошествии двух часов подошел к маленькому старому дому, стоящему на окраине города у небольшого леса. Дверь отворилась, приглашая его войти. «А почему бы и нет? Со мной слуги, да и вряд ли существует опасность в жилище бедняка. Ждите меня снаружи», — сказал он слугам, и те, потоптавшись, уселись на кучу старой соломы, надеясь немного подремать под звездным небом. Пожилая женщина стояла возле очага, пристально глядя на позднего гостя. Свечи, стоявшие на столе, довольно ярко освещали жилище. Очаг был полон дров. В единственной комнате дома было тепло, приятно тепло, не жарко и даже уютно, несмотря на бедную обстановку. «Простите и доброй вам ночи. Я прогуливался и случайно я...» «Я налью вам вино, господин». «Дорога ваша была долгой, а мой очаг дарит тепло и отдохновение». «Благодарю. Я и сам не ожидал, что приду сюда. Спасибо за гостеприимство». Сделав первый глоток, Корнелиус действительно почувствовал усталость. Два часа в пути. Шутка ли, наверное, он давно не совершал таких прогулок без надобности. В очаге ярко вспыхнула и затрещала разлетающаяся на тысячу искр щепка. Корнелиус вздрогнул. Хозяйка дома, взяв кочергу, обернулась к гостю. «Я думаю, что вы не случайно забрели в мой дом, господин. Очевидно, силы ночи не в рот. Потом она подошла к гостю. «Ты пришел как ищущий. И это случилось от того, что ты обидел ее, Элейн. А обида рождает месть». «Месть», — спокойно повторила старуха, смотря прямо на него. «Что?» «Я не знаю, какая месть, и откуда...» От ее слов Корнелиус поперхнулся и облился вином. Вино скатилось темными дорожками по роскошному вышитому шелком камзолу. Капли скользнули в источенные временем трещины деревянного пола и исчезли в сплетении рунических узоров под ним. Ожившие руны, как магические змеи, жадно впитали ожидаемое подношение. Он смотрел на старуху, ощущая легкое головокружение. Оно быстро перешло в созерцаемый туман. Ее теперь глухозвенящий голос, казалось, исходил от всего вокруг и сразу. «Ты жаждешь веселья. Ты жаждешь всех, всех женщин мира. И пусть жильется вино. Пусть вино течет и в голове твоей шумит без похоти. И бездна это, полна винными испарениями. Быть, быть посему!» Ведьма хлопнула в ладоши. «Что? А? Где я? Я вообще где?» Голубые глаза Корнелюса растворились в ставшем голубоватом свете свечей. Старуха встала и, вновь подойдя к очагу, пошевелила углекованной кочергой, наверное, такой же старой, как и она. Но ну, зашли, господины, зашли. Я давно не видела гостей в моем старом домишке. Да и как иначе? Тяжело мне в моем почтенном возрасте. Ох, тяжело!» Корнелюс тряхнул головой, потом еще раз. Обычный старый маленький домик, но как он сюда пришел, он не помнил. «Я ухожу. Вот. Возьмите, прошу, это для вас». И он положил на стол горсть гульденов. «Спасибо вам, добрый господин». Старушка быстро сгребла монеты и сунула их в карман под передником. А Корнелиус, наклонив голову, прошел под низким косяком деревянной двери. Его встретило ночное ясное небо сияющими звездами и напоенный цветочно-травным ароматом свежий осенний воздух. Действительно, осень в этом году была на редкость теплой. Оба слуги дремали, сидя на куче соломы перед домом. Они никогда не задавали вопросов и не давали советов, так как это была часть их службы, хотя, конечно, каждый из них думал. И зачем господину потребовалось идти, да еще пешком, в пригород, чтобы посетить домик пожилой торговки яблоками. Марьян уже спала, и Корнелиус тоже лег в супружескую кровать. Он чувствовал себя уставшим, разбитым, и недолгая прогулка была тому причиной. Но думать не хотелось, и, обняв спящую жену, Корнелиус крепко уснул. А что же было дальше? Конечно, будучи от природы человеком огромной воли и безупречной организации, Корнелиус, как и любой крупный торговец, всегда ощущал ответственность. Семья нуждалась в нем, и он очень любил свою семью. Кроме того, азарт от удачно проведенных сделок дарил радость, да и репутация в мире торговли – не пустой звук, но раз за разом он исчезал от привычных дел, он хотел чего-то, еще доселе ему ненужного. И так прошло почти три месяца. Три месяца, которые принесли много боли и слез Марьян. Три месяца, которые трещали и осыпались, как трещит стекло под чугунным прессом, неспешно опускающимся на него три месяца душевной боли. Был декабрь, и скоро все христиане должны были готовиться к Рождеству. Оживление, царившее в городе, было тому подтверждением. Но, увы, в семье Карнелиуса Фанзаудама царило уныние. Ведь в который раз в супружеской спальне Марьян не ждали. Это было очевидно. «Что со мной не так?» – думала она, рассматривая себя в зеркало. Она видела очень красивое лицо, великолепные яркие зеленые глаза, алые от природы губы, Фигура Марьян после родов осталась по по-девичьей стройной. Но Корнелиусу все это было не нужно. Не нужно до такой степени, что Марьян всем своим существом, всей кожей это ощущала. Муж испытывает к ней абсолютное равнодушие. По всему получалось, этот умный, образованный, начитанный человек, представитель высшего сословия буржуазии, как никто иной, разбирающийся в женской красоте, чуть ли не вздрагивает, когда случайно прикасается к ней, «Разве это не повод, чтобы перестать верить в себя, в свою привлекательность?» И Марьян плакала. Плакала каждый день, плакала изнуряюще долго. Она оплакивала свою любовь, она не умела ревновать, она не умела злиться, однако она очень хотела понять, почему нельзя прожить всю жизнь, любя друг друга, живя в уютном большом доме, воспитывая детей и радуясь каждому дню. Однако в доме с женой корнелюс оставаться не спешил. Он находил десятки предлогов, чтобы покинуть семейный очаг и отправиться по своим делам. И очень часто, слишком часто, у этих дел были звонкие, развязанные голоса и шуршащие яркие юбки. Корнелиус Фанзаудом хотел причаститься других тел. Он хотел ощутить и впитать в себя эмоции, которые бы принадлежали не только Марьян и постепенно день за днем, выдумывая повода для ухода из дома, он стал чужим собственной красавице-жене, постепенно перестала волновать семья, и даже маленькому Табе он уделял внимание лишь изредка. И теперь, как и каждый вечер, в грязном забытом богом трактире было шумно. Корнелиус, пропитанный потом, ромом, пивом и жаждой, только и знал, что сидеть в компании с незнакомыми собутыльниками. Больше ему не хотелось торговать, Больше ему не хотелось быть представителем высшей элиты. Все схемы поставок товаров, графики прибытия торговых кораблей. А у него были корабли? О, неважно. Забыты. И он тоже мечтал забыться. Он мечтал о том, чтобы никогда не становиться трезвым. Он забыл обо всем. «Была ли другая жизнь?» Думал он, смотря на пьяных моряков, разливающих ром по жестяным кружкам. «Была ли семья? А жена и сын? Или я придумал это? Где мой дом?» Эти люди – мои друзья? Они бросили меня. Они всегда говорят о том, что я пьян, но никогда не говорят о моей жажде». Он опустил голову на стол. В голове шумело. «Вот, теперь мысли перестанут преследовать его. Теперь. Теперь он перестанет чувствовать боль, что грязет его душу». «Эй, красавчик, пойдем со мной?» Перед ним стояла обычная портовая девка. С призывной улыбкой, смотря на него, она слегка провела плечом. Этого было достаточно, и Корнелиус встал из-за стола, покачнувшись, бросил несколько монет в пустую кружку и отправился в ночь, следуя за красным фонарем в руках общей жены. Он теперь следовал своим сумрачным путем и ничего не хотел помнить. «Я родила сына, первенца. Я люблю мужа. Я... За что? Разве я могла подумать, что такое возможно?» Марьяну уронила голову на стол. Ее сознание плавало в темных пучинах горя. Внезапно она вскрикнула, резко встала и смахнула все со стола, дернув изо всех сил за скатерть. Звук разбитых тарелок, упавших на пол, и ком тяжелой парчевой скатерти вторил ее отчаянию, а крики превращались в вопли отчаяния. Марьян прислонилась к стене, но ноги подгибались, и она медленно соскальзывала на пол, держась за ноющую голову. Ее лицо горело стыдом от взрыва, а слезы продолжали течь по ее щекам. «Сколько можно тебя ждать, Корнелиус? Сколько же еще времени должно пройти, чтобы ты вернулся?» Однако у любого горя есть понимание, выраженное в удивительной способности. В постоянном стрессе рождается способность, которая помогает необъяснимым образом постигать суть будущих событий. Из ниоткуда приходит мгновенное понимание того, что было скрыто и до поры неочевидно. Потрясающее свойство психики – узнавать истину, не понимая, как мы ее узнали – Обычный день, все как всегда, но Мариан вспомнила. И это осознание ударило ее сильнейшей болью в грудную клетку, одновременно с этим боль в голове. Боль, ни с чем не сравнимая, разрывающая и убивающая. А потом настала последняя, необходимая минута осознания, и Марьян увидела все свои прежние воплощения из тех, что прошла в далеком будущем. Все то, что неукротимо влекло ее к мужчине, желающим заставить страдать, а потом и убить ее во второй раз. Но нужно было жить, и Марьян отправилась за советом в славный город Амстердам. Она не надеялась на помощь, а просто хотела понять, как ей жить дальше в этом мире. В конце концов, это время позднего средневековья, и этот мужчина, живущий в нем, были ее выбором. А еще была надежда и была вера в любовь. Марьян, как непонятливый ребенок, верящий в сказки с рождения, пыталась адаптироваться к новой для нее реальности. И вот резиденция отца Табита и его искренний и участливый взгляд. Добрый день, отец Табит. Выслушайте, прошу: если бы я могла плакать, возможно, мне было бы проще, но слез уже нет только горечь и пронзительная боль, которая никогда не проходит. Я пришла к вам, Святой Отец, чтобы вынуть этот шип из сердца и души. Я хочу пережить все это и вычеркнуть, вытащить все из памяти. Хочу быть в настоящем, не погружаясь мыслями в прошлое. Освободиться от всего, что на меня давит и мешает жить. Нести дальше это больше невозможно. Я я бы хотела спросить вас, Отец Табет, что вы думаете обо мне? Священник взглянул на Мариан. Он думал, что вот он, тот самый случай, когда можно искренне и от души помочь добрым словом. Красавица Марьям Дезаудом действительно была несправедливо брошенной женой. А если еще и ребенок, то есть наследник Корнелиуса и его торговой империи не получает любви и заботы родителей, то... Госпожа Дезаудом, я прошу вас, пройдите в исповедальню. Святой отец, муж бросил меня. Он не выполняет супружеский долг. Он не появляется дома. Он, видимо, даже не помнит, что я и Таби любим его. Любили. Что мне делать? Мне некуда идти и некому. Мариан вздохнула, но судя по ее тихому и размеренному голосу, она не плакала. Мариан, вы позволите так обратиться? Да. Мариан, природа мужчины, самой его сути такова, что иногда она прокладывает неверный путь. Но я думаю и говорю вам от чистого сердца, что так как ваш муж избрал путь отличный от семьи, то вы сможете пойти своим путем и со временем поймете, куда именно вам нужно двигаться. В нашем мире для женщин существует не так много свободы, а, следовательно, не так много выбора, вследствие чего… Живя в роскошном доме и обладая практически неограниченными средствами, вы можете стать свободной настолько, насколько может быть женщина. И я могу объяснить более подробно, хотя мое объяснение вряд ли будет похоже на то, что обязан говорить священник. Я благодарна вам. Я слушаю. Мариан. есть ли в вашем характере любовь к мужским занятиям? Например, ковка, живопись, охота и... Что-то в этом роде. «Я, право, не знаю, может быть, живопись?» «Превосходно, Марьян, превосходно!» Отец Табет потер руки. «Я пришлю к вам поверенного. Он умный и малый и обслуживает всех известных в Нижних землях художников. У него большие связи в порту, и он получает лучшие краски, кисти и прочее. Думаю, также он найдет и учителя для вас» а также организует вам собственную художественную мастерскую. И поверьте, Марьян, искусство — лучший лекарь, ибо оно состоит из приятного времени. Да, спасибо, святой отец, я буду благодарной ученицей, только очень хочется, чтобы мой муж... Дорогая Марьян, ваш муж на данный момент не должен отравлять вашу жизнь. Но жить в его доме и воспитывать вашего сына, ваш долг, а посему, дорогая Марьян, рано или поздно все решится в вашу пользу раз и навсегда. Поверьте мне, вы должны, нет, вы обязаны оставаться прежней красавицей. И тогда тот, кто вернется, вернется к вам, а не к неправедному жалкому существованию». Марьян кивнула и попрощалась. На улице был сильный ветер, и оставшиеся от осени листья, поблекшие цветными сполохами, взлетали и кружась, падали на землю, увлажненную тающим снегом. Небо набрякло серостью и, хмуро оглядывая амстердамских прохожих, как бы говоря им: Что они годники, вот и осень пришла, и до весны не будет вам солнца и тепла, молитесь, недостойные потомки явы, и оплачивайте грехи скорбью, ибо скоро многие из вас на собственной шкуре ощутят жгучий холод. А что ощутит Корнелиус, когда вспомнит обо мне, или меня уже не станет, останется только то, что я успею нарисовать? Да, определенно мне нужно начать рисовать. И это был пятый день декабря 1638 года от Рождества Христова. И Мариан знала, что была беременна второй раз, но эти четыре месяца беременности вернее, три из них, были только болью, тоской, неприятием жизни. И тем не менее, через время она сделала первый мазок. А еще через неделю четыре картины стояли у стены спальни. Это были поистине сильные в своей мрачности полотна. Первая картина представляла собой тот самый водопад с гротом, пропастью в иное время. Название этой картины "История межвремен". О трудном выборе судьбы. На второй картине был изображен тот самый отель Храбрый Кормчий, оттененный зеленью леса и сверкающей глади пруда. Но в небе, ярко синим раскручивалась убийственно-черная воронка, хищно спускающаяся на здания и фигуры людей, в ужасе, бегущей от опасности. Это был символ падения и невозможности человеческого счастья с одноименным названием. Третья картина была автопортретом Мариан. В том образе, который был ей дан в 21 веке, в самом начале ее пути, любви к Корнелиусу. Полная, несчастная, забитая жизнью женщина зрелых лет – Печально и немного мечтательно смотрела с полотна. Те же зеленые глаза, та же боль, та же невозможность обрести гармонию с собой вследствие обстоятельств. Потерянное было ее название. И последняя картина была изображением их семьи. Корнелиус, Марьян, Малыштаби и тот, или та, Марьян была уверена, что это девочка. так кто еще должна была появиться на свет. Муж, жена и двое прелестных детей. «Нет будущего» называлась эта картина. «Это потому что ничего не поменялось», — сказала Марьян, вытирая кисть. Последний мазок был сделан. Она запечатлела свою жизнь. Она сделала все, что смогла. А потом была ночь. Сны вели Марьян, указывая единственно верный путь, и на следующий день она знала, куда пойдет. Именно этого теперь Марьян хотела больше всего на свете. Мысли о Корнелиусе отошли на второй план. «Ари, подготовь повозку. Мне нужно ехать». Слуга кивнул и, сделав поклон, отправился выполнять поручение госпожи. И через несколько часов Мариан стояла перед безымянной могилой на старом кладбище. Ни креста, ни надгробия, только камень. Но она наверняка знала. Знала точно так же, как век, в котором находится, знал о безнаказанности содеянного. Она чувствовала, что под слоем земли находятся останки той, чья часть слилась с ней навеки, перемешав души их обеих. И имя ее — Болдика. Из-за глубочайшего переживания часть прошлой памяти прежнего рождения вернулась, и, зажигая свечу на безымянной могиле, Марьян просила прощения у Боудики так, как если бы они были сестрами, и говорили, говорили. Одновременно с этим Марьян вновь, но уже самостоятельно, без помощи проводника, видела площадь и хворост под ногами, сыромятные путы и толпу, готовую порвать на части ведьму. Ведьму, ведущую, чистую, сильную в своем природном бытие душу, А потом ее тело разрывало боль третьих смертельных родов и наступал покой, освещенный смертью. Одновременно Марьян чувствовала аромат сушеных трав и радость помощи страждущим исцеления. Она врачевала, а потом вследствие ужасных обстоятельств спала в тюрьме, прижимая к себе крысу. Она, наполненная счастьем, единение с природой, танцевала под старым деревом в день летнего солнцестояния. Она пыталась дать этому миру себя, не нарушив гармонии. Вот кто была Боутика. «Прости меня, прости, прости, милая. Ты всегда будешь со мной. Всегда. И мы еще сможем жить без любви к мужчинам в наших будущих воплощениях. Мы еще сможем побороть в себе доверчивость. Обещаю тебе!» Марьян сжала кулаки и подняла обе руки к небу. «Я обещаю тебе, мы еще заставим их ответить за все! Я сама стану водопадом мести и отомщу за нас обоих!» «Сестра! Сестра моя, Боудика! Мой предок, мой мир, семья! Прости меня!» А потом Марьян легла прямо на землю, покрытую снегом, и, наверное, очень холодную, но ей было уютно лежать, и казалось, что Боудика, живая и невредимая, лежит рядом с ней. Ей казалось, что сейчас они обе встанут и уйдут. Далеко-далеко. И только гармония, красота и любовь к матери природе будет сопровождать их». Гибнущие цивилизации всегда рождали надгробные памятники, когда они хотели показать значимость ушедших в безвременье. А моя переходящая в будущее душа унесет мою умершую в этом времени любовь к Эссе с собой, а ему останутся лишь мои картины. Они как единый памятник окончания счастья данного судьбой и утерянного. Соперница, которая была мне другом в другом времени. «О, Элейн, Элейн!» Я вспомнила, как мне не хватало тебя, когда я была одинокой и никому не нужной, когда-то в будущем. И вот это случилось. Мой муж изменил мне. Изменил не потому, что полюбил, а потому, что воскресла генетическая память. А я, я угодила в капкан зыбких иллюзий навсегда, навсегда, навсегда. И жизнь, почувствовав себя ненужной в этом воплощении, капля за каплей покидала Марьян. Покидала мягко и ласково. Она просто засыпала, не видя смысла в дальнейшем существовании без любви. Жизнь ее прервалась на безымянной могиле, оставив это воплощение на бремя прошлого. И только через два дня тело Марьян нашли. «Ваша жена умерла вместе с вашей нерожденной дочерью». «Какое горе, господин Заутом! какое горе!» «Они обе замерзли на старом кладбище», — сказал врач, обязанностью которого была необходимость установить причину смерти Марьянда Заутом. Корнелиус, сопровождая траурный кортеж, начинал понимать боль. Первый раз в своей жизни ему было по-настоящему больно. Эта боль была настолько сильной, что он мог только дышать и смотреть, смотреть, как тело его жены засыпают землей, смотреть, как снег устилает свежую могилу с каменным крестом. Но позже в доме он, наконец, задумался о причинах. Нет, он понимал, что виноват. Он понимал, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет прощен, но... Причина этих бед... Откуда они во мне появились и как? Зачем я все это устроил? Я не приобрел, я потерял все то, что имело ценность не материальную, но духовную. Вечную. Моя семья. Мой ребенок, дочь. Моя нерожденная дочь. Моя Марьян. Как? Куда все исчезло и почему? Неужели я тому причина? Увы. Ответов не было, однако шли дни, и теперь Корнелиус стал добровольным затворником в своем большом и теперь таком холодном доме. Он распорядился на время отдать маленького Таби родственникам, чтобы малыш не чувствовал себя обделенным его вниманием. Также он распорядился выделить значительные средства для Таби. «Сын не должен знать нужды, даже если его отец совершил много ошибок», — сказал Корнелиус, передавая сына двоюродной сестре. Однако требовалось понять причины. Будучи человеком сильной воли, Корнелиус посвятил всего себя именно этому важному занятию. Время текло, события, происходящие за окном, нисколько его не волновали. Прошлое, его ошибки, вольные или невольные, воспоминания и, наконец, причина и правда. «Причина! Мне нужна причина этого раз и навсегда!» Так прошло много дней. Между тем утро настало в славном городе Амстердаме, и люди, проснувшись, занялись привычными делами. Два стражника, охраняющие покой на площади дам, дремали, сидя на ящиках, оставленных торговцами. Уже утро, сказал один из них, скоро я вернусь к семье. Вот и еще одна ночь миновала. Хвала Господу! Он зевнул и ткнул в бок товарища. Просыпайся, скоро придет дневная смена. Да! — ответил его товарищ, зевая. — А мы не увидели этого завдома ночью? Да и раньше тоже вроде... или как? Где вот он, как думаешь? — Да может, дома спит. Или помер уже. Кто его знает. Столько женщин и столько крепких напитков. Полулежащий в глубоком черном кресле, обитом бархатом, мужчина потер пальцем висок, вздохнул и устало прикрыл глаза. Ему можно было бы дать не больше сорока, если бы незаметные седые пряди в рыжеватых волосах и глубокая складка у губ. Корнелиус перевел взгляд с двери, за которой скрылся слуга, на окно напротив. Ранние январские сумерки уже кружились вместе с невесомыми снежинками над славным городом Амстердамом, зажигая своими искрами фонари и окна домов. Вот и еще один год позади. Третий год новой жизни. Он имеет право на такое лето летоисчисление. Старый мир перестал для него существовать ровно три года назад. Да, мир закончил существование в его сне. Он разлетелся в дребезге в том ущелье, в той скале, где он стал соучастником ритуала, когда освободился от страшного бремени и, наконец, осознал все, что с ним случилось, помимо его воли и желания. И когда Корнелиус вышел из пещеры, то даже не решился оглянуться – Он знал, что, несмотря на все усилия, его прежняя жизнь оборвалась, и нужно вновь собирать себя, как разбитый витраж, вновь создавая стыковки между событиями нужными и вдребезги разбивая события ненужные, страшные и разрушительные, и вновь идти к своей цели. Цель. Да, цель. Счастье. О чем он думал, с упорством сумасшедшего, тратя время на всех этих женщин? Что могло произойти? Почему он от природы, являясь брезгливым, аккуратистом, эстетом, вдруг возжелал всех женщин мира? Это предстояло понять. Вопрос был даже не в этом, а в том, кто это сотворил с ним, чья воля заставила его поменяться настолько, что он не помнил себя. Эфемерное удовольствие в обмен на пустоту, боль, смерть жены и дочери. В памяти почему-то всплыло лицо певицы из трактира, ее бледная кожа, Темные, почти черные волосы и синие, как небо, глаза. Тогда он просто хотел услышать песню. Ему было немного грустно, вот и все. А хочешь, чтобы все женщины любили тебя? Да, он вспомнил, вот это было началом. Однако он щедро заплатил и быстро ушел. Так почему именно этот эпизод прошлых событий явила его память? И главное, как он попал в этот трактир? Но память молчала. Корнелиус с и страдания откинулся на черный бархатный подголовник и прикрыл глаза. Неужели все впустую? Неужели он так и не вспомнит событий, людей, всего того, что привело к его сокрушительному падению в бездну порока? Возможно, он болен. Единственный способ решить проблему – проснуться здоровым в мире, где никогда не было и не будет черной пропасти горя. Какая наивность с его стороны. Поверить в возможность обрести свою любовь с помощью магии – добыть себе счастье, отдавшись на волю темных сил. «Все, хватит. Пора выздоравливать». И Корнелиус решительно встал с кресла. «Еще будет время вспомнить. Вспомнить и покарать». Он подошел к окну. Сознание зацепилось за какое-то движение за стеклом. Он смотрелся. Да, это было похоже на отражение. Ее отражение. На снеге. Той певицы из трактира в прозрачном и облепленном снежинками по краям стекле, уносящем его в видение из прошлого. Того прошлого, которое должно дать связь, которое должно открыть ему истину, память, что он мог найти в ней. Хотя... Амстердам. Он с Марьян гуляет по городу. Они смеются, обсуждая званный обед. «Ах, господин судья, мы так рады видеть вас!» «Сейчас подадут вот законов под рыбным соусом. Ой, или может подать закуску из свинины, приготовленной по высочайшему вердикту правосудия?» Марьян смеется, опираясь на его руку. Легкий ветер, играя, поднял острые углы ее кружевного чепчика. Ее лицо, подставленное легкому ветерку, сияет. Она счастлива. А дома их ждет маленький Тави, спокойный, розовощекий и зеленоглазый малыш. И большое красное яблоко. Яблоко которая покатилась к ним под ноги. И он поднял его, чтобы положить в корзину к старой торговке, добавил пару мелких монет, просто так, чтобы порадовать старую женщину. Мысли роились, но их было слишком много, и это опять вызвало сильную головную боль и желание забыться сном. Сон исцеляет. И Корнелиус прошел в спальню, ставшую одинокой после смерти Мариан. Сон накрыл его быстро, и как это с ним случалось в последнее время, внезапно, но ненадолго. Поначалу бессонница, чередующаяся с провалами в мучительный морг, пугала, но со временем привыкаешь ко всему. Вновь черное зеркало в пещере старой ведьмы. Сколько раз во сне Корнелиус вглядывался, стараясь рассмотреть, увидеть лицо незнакомки или незнакомца, сотворившей с ним невозможное. Но только бледная овал лица с тенями глаз. Как же, черт возьми, заставить себя спящего посмотреть на нее, а не в проклятое отражение? Вот же она. Она? Стоит рядом. Надо лишь слегка повернуть голову. Свет в зеркале рассеялся на минуту, и вместо зеркала появилась стена. Так часто бывает, когда сон подходит к концу. Те, кто сталкивались с этим, обычно пугаются в первый раз, но потом быстро привыкают. Вот он, не желая прерывать видение сна, продолжал смотреть на стену. Внезапно свечи в пещере вспыхнули неудержимым ярким пламенем, и он увидел символы на стене. Той стене, что недавно была темным зеркалом. И внезапно, одновременно со вспыхнувшим светом, Корнелиуса осенила. «Элейн!» Он вспомнил имя. «Это она!» «Она стояла за старой торговкой яблоками, и без тени улыбки смотрела на него и Марьян!» Губы Элейн шептали что-то. заклинание, Монеты, яблоко? А потом... «О, так вот!» Он резко сел в постели, чувствуя, что просто не под ним промокли от пота. Но это была разгадка, и именно это было началом освобождения и началом понимания. Он смог разгадать эту загадку судьбы, и теперь он отомстит, и все станет как прежде. «Значит, Элейн будет отвечать», — громко сказал он. И даже если она теперь в силу обстоятельств перестала не только петь, но и говорить, то он заставит ее любой ценой. «Такова плата за его семью, такова плата за зло и таков его выбор!» Наутро Корнелиус разослал через слуг записки для Элейн. Слогом сказано было, во что бы то ни стало найти ее. «Славный город Амстердам, не так уж велик», — думал он, ожидая виновницу всех своих бед. «Да, не так уж велик». На улице было тихо, с пронзительным ощущением времени опускался снег. Казалось, что и не снег это, а парящие вместе с Элейн звезды. А она среди них, только все они далеко-далеко, и того такие тусклые. И все-таки это была надежда. Элейна вернулась, боясь ночных бродяг, крадущихся темными вечерами вдоль стен в поисках своих жертв. Аккуратно обходя замерзшие лужи, припорошенные снегом, разлившиеся посреди узкой улицы, девушка рассматривала дома, ища нужные ей. Придерживая платье и одновременно таща мешок, Элейн попробовала ускорить шаг, но поскользнулась на тонком льду и упала. Ткань башмаков моментально наполнилась не успевшей замерзнуть водой из-под лопнувшего льда на поверхности лужи. Но требовалось подняться и продолжить путь. «Теперь я хотя бы знаю, куда иду, и знаю, что делать». Вечерний воздух был сырым и холодным. Снег острыми иглами хлестал Элейн по лицу, когда она брела по снегу, волоча за собой мешок. Она шла к дому того, кто, как ей казалось, был ее врагом, или нет, он был ее любимым врагом, тем, с кем она хотела бы жить вечно, вечно и только с ним, как ей казалось. В мешке же было все необходимое для ритуала очищения от порчи. Тогда еще лень не знала, что колдовство было снято, и Корнелиус самостоятельно освободился от порчи на пьянство и блуд. Она думала... «Я приду к нему и скажу ему, что унижение – не лучший повод для любви. А потом я спою для него. А потом я сделаю очистительный ритуал, и все хорошо будет в наших жизнях. Он мой, мы семья, а я рожу ему детей. Это будет правильно. Да, правильно». «И вот он, большой дом Корнелиуса Фанзаудома. Я к вашему господину. Он знает меня и ждет. Пожалуйста, скажите, я Элейн. Просто Элейн». А потом они встретились. И впервые в третьем своем воплощении Элейн ощутила силу, исходящую от мужчины, к которому стремилась и сердцем, и телом. На подсознательном уровне девушка чувствовала, что он сильнее ее, даже не потому, что он мужчина, а именно потому, что он слишком сложная личность, этокий Ребус, и Ребус опасный. Злость боролась в ней с влюбленностью, эти два чувства спорили, дрались и, превозмогая друг друга, пытались завладеть Элейн. Кабинет, куда привел ее слуга, был выдержан в темных тонах. Персидский ковер с полохами темно-изумрудного растительного орнамента вторил бюро, отделанному зеленым камнем. И это был уют и достаток. Это был дом, которого не было у Элейн, и злость начинала закипать. Та самая злость, которую она так не хотела бы чувствовать, но, увы, это было выше ее. «Что ты теперь хочешь, Элейн?» Устало спросил Корнелиус. Он сидел к ней спиной. Свет от подсвечника струился по его красивым длинным пальцам. Перо, чернильница и бумаги. Он работал, вернее, он пытался восстановить все утраченное, зато адское время мук. «Как сказать, что я пришла с миром, если я воюю с тобой, Корнелиус? Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя? Тебя! Ты богач, унизивший меня! Ты не увидел моей мольбы, ты гордо прошествовал мимо, любуясь милостивым к тебе миром! Ты с твоей красоткой-женой был счастлив!» «А я страдала!» «Я заплатил тебе за пение. Разве этого было недостаточно?» «Какой цены достаточно, чтобы человек не был унижен?» «Я же человек!» Элейн дрожала. Ярость боролась в ней с желанием. «Значит, ты подтверждаешь. Все, что случилось со мной, твоих рук дело?» Спросил он, оставаясь сидеть спиной к Элейн. «Значит? А что значит любовь? Разве сложно было любить меня, а? Скажи сейчас!» Элейн уже не контролировала себя. Слезы прозрачными дорожками бежали по щекам, стекая на прижатые к лицу кисти рук, сцепленные в замок. «Значит...» — вкрадчиво повторил вопрос Корнелиус, поворачиваясь к ней. «Ты, девица, каким-то образом сотворила со мной зло. Зло, вследствие чего я лишился семьи, моего дела и репутации». «Я люблю тебя, Корнелиус, слышишь?» — Элейн сделала шаг назад. Ей теперь было страшно. Молниеносно, почти незаметно, он встал напротив Элейн. Резкое движение, и голова девушки дернулась от пощечины. А потом еще и еще раз. «Ты поняла, что будет возмездие, Элейн? Ты поняла, что ответишь за зло, что сотворила? И это будет весьма и весьма жестоко, но справедливо?» «Поняла», — ответила она шепотом, размазывая по лицу кровь от разбитой губы. «А теперь я ухожу, но вернусь, и мы продолжим в скором времени». И позже Корнелиус, пользуясь своим былым авторитетом и долгой дружбой, пригласил в свой дом судью. Слуга, посланный к Тибору Дервиллену, передал, что его господин настаивает на скорейшем визите. «Возможно, мой друг Корнелиус что-то понял и осознал, хотя смерть жены и слишком жесткий повод для этого, но отказать ему было бы слишком некорректно с моей стороны». «Да, я сейчас же отправлюсь в дом к моему другу, и, кто знает, может быть, наконец-то получу разгадку, ну или объективную причину всех его бед». И судья немедленно отправился в дом Корнелиуса Фонзаудема. Корнелиус был в бешенстве. Он мерил быстрыми шагами пол своего кабинета и почти кричал, объясняя, что именно произошло. «Я никому не причинил вреда, не сделал ничего, абсолютно ничего плохого!» Сразу перешел он к делу. Я тебе просто все объясню, чтобы ты знал о ней. Она — это причина, и следствие, следствие — тоже она. Выводы потом сделаешь сам. И Тибор, ты мой друг, но черт, ты помнишь, что случилось со мной недавно? Мало ли уличных девок и алкоголя я принял в свою жизнь. И кто причина? Я скажу тебе, это не я. Да, Корнелиус, немало, но кто, кто она? Причина именно это. «Элейн!» — Корнелиус произнес имя так, как будто выплюнул гадость. «Так вот, она сумела разрушить мою жизнь. Я, разумеется, сомневаюсь, что эта недалекая девка владеет магией, но она каким-то образом смогла, а я по прошествии времени в результате вспомнил все, все, что предшествовало моему падению, и смог очиститься. Полагаю, и кто-то помог, но когда я, наконец, смог прекратить это безумие...» «Кто, ты думаешь, пришел ко мне вечером?» «Неужели?» «Неслыхано!» Тибор Дервилен действительно был страшно удивлен. «Вот именно! Призналась в любви! Хотела! Она хотела, чтобы я ее любил! Постель Марьян еще не остыла, а это... это... Так я надавал ей пощечин и запер в подвале!» Я просто хотел ее убить, а потом, я уж не знаю, как ей это удалось, она сбежала. И каково было мое удивление и ярость, когда я поймал ее на площади дам, как ни в чем не бывало гуляющую. По всему получается, что это избиение девки произошло не по твоей вине, а вследствие обстоятельств. Хм. Судья задумался и спустя несколько минут продолжил. «Избиение было публичным, мой друг. Да. Я, как представитель закона, то есть могущий судить людские жизни, должен объяснить горожанам, почему именно. И я бы без труда объяснил, однако последнее и длительное время ты сам имел не лучшие поступки, вследствие чего приобрел не лучшую репутацию». Он помолчал, подбирая слова, понимая, что слово может как исцелить, так и поранить. В случае же с Корнелиусом ранить, ранить уже было некуда. «Я думаю, что решение будет идеальным», — наконец сказал Тибор Дервиллин. «Ты на время удалишься в лечебницу, и тем самым я не смогу судить тебя. Объяснение простое и понятное. Сошел человек с ума, с кем не бывает. А девку? Думаю, девку я казню за колдовство. Но спустя время». «И могу сказать тебе, Корнелиус, что из моей тюрьмы еще никто не сбежал!» Тут Бордервиллен самодовольно улыбнулся. Корнелиус же, закусив губу, смотрел в пол. Конечно, решение было верным, и, конечно, через месяц или пару месяцев он заживет обычной жизнью, но было нестерпимо обидно. Карнелиус, обещаю, все наладится. Твои друзья не поменяли мнение о тебе, и я после твоего выхода из лечебницы буду лично ходатайствовать о восстановлении твоей репутации в числе первых». «Будь посему, Тибор, будь посему. Я благодарен тебе, друг мой». И вот спустя три недели гильотина сработала как надо, нож упал на шею, и это действие навсегда отделило красавицу Элейн от мира живых. Тот самый сверкающий след души, который хотела заполучить ведьма, ярким, но видимым ей сполохом, растворился, рассыпавшись на тысячу сверкающих пылинок, исчезнувших в утреннем дне. «Я должна была это предвидеть, что не мое никогда не будет моим. Что же, таков удел живых, и такова воля вечных», бормотала себе под нос торговка яблоками, уходя с места казни. На дворе стояло жаркое лето 1636 года от Рождества Христова. Палач казнил ту, что прошла сквозь время, и теперь, не оставив следа, исчезла навеки. «Ведьма сдохла!» — кричал народ. «Присложница дьявола навеки покинула мир! Слава Господу нашему! Амстердам теперь чист от скверны!» «Справедливость есть промысел божественный!» — сказал судья. В обращении к горожанам он более всего хотел повысить свою популярность, поддержать былые заслуги, а то вдруг история с кораблями, исчезнувшими в порту, скроется, ну, или еще парочка тайных дел. Однако репутация судьи оставалась на высоте. «Как всегда, закон есть закон. Он же и есть промысел Божий во благо тех, кто правильно познал жизнь, виновница казнена, а Корнелиус... Что же...» «Он, если сможет, пусть налаживает свою жизнь». В лечебнице Корнелиус не получал лечения, да и не стремился. Он выжидал и готовился принять как данность потерянную репутацию и вновь и вновь скорбел по Марьян, каясь и взывая к ней всем своим существом. В замкнутом пространстве его комнаты единственным для него были сны. Сны приходили, и он всматривался в них, селясь понять тайные, одному ему видимые картины. От прежнего респектабельного торговца не осталось и следа. Теперь Корнелиус Фанзаудом был ищущим истины. И истина пришла. Она, как верный друг, открыла ему нужный секрет в одной из ночей. «И что ты делаешь в этих краях? Это граница миров? А ты — великий волшебник, помогающий или казнящий?» — спросил Корнелиус. «Нисколько тень, застывшую истуканом на границе света и тьмы, сколько себя». Не спится, неожиданно донесся оттуда низкий голос. Впрочем, как и вам, людям, добавил силуэт. Корнелиус вздрогнул от низкого голоса, однако он хотел знания, поэтому продолжил. Я хочу уйти туда, где все хорошо, а спать, спать я начну, когда, раз и навсегда сделаю ее счастливой, когда стану счастлив сам. Тень молчала. Казалось, что мысли трепетали над ней, омывая полыхами светлячкового роения неясный темный силуэт. Ты можешь изменить время, уйдя в будущее воплощение, но ты не сможешь изменить свою суть. Ты уже думал об этом, человек? Имеет значение только мой уход. Здесь я в ловушке. Дай мне знания, прошу. Если смертный хочет изменить воплощение, Он прерывает цикл жизни согласно желанию. Он умирает в старом воплощении, уносясь к будущему, но...» Тень вздохнула. «Но есть нюанс или условие, если хочешь. Ты должен понять о своей смерти в будущем. Тогда ты сможешь воплотиться в будущем живым и помнить прошлое. Так ты помнишь смерть в будущем, человек?» «Нет». Корнелиус действительно не помнил. «Да и как?» «Я скажу тебе. Ты умер там, бросившись в воду. Темная гладь, безысходность. И ты умер согласно своему желанию. Цена смерти явила истину. Но ты не успел ее тогда осознать. А теперь...» И тень замолчала. Корнелиус терпеливо ждал. Ждал, и, наконец, тень заговорила вновь. «Смерть от воды будет сигналом к воплощению в будущем». Две грани сольются в тебе, а еще ты обретешь силу. Что еще ты хочешь знать? Я просто должен утопиться и воскреснуть. Так ли это? Тень немного заколыхалась, и Корнелюс подумал, что тот, кто находился под этой тенью, вполне может быть живым, и что он сейчас рассмеется. «Утопиться? Так ты думаешь. А что тогда такое смерть?» Теперь в вопросе тени звучало ехидство, насмешка, низкий голос стал громче, он вибрировал бесконечным эхом, он заполнял собой все пространство сна. Я попробую понять, но я думаю, я думаю, что ты и есть смерть, и это одно из твоих воплощений. Я угадал? Корнелиус, говоря, это понимал, что может произойти непоправимое, но он должен был постичь истину. О! Ты умнее, чем многие до тебя. И тень приблизилась. Это произошло мгновенно. Он даже не успел испугаться. Он даже забыл, что он во сне. Или а, -а, -а вот оно. С этим криком Корнелиус проснулся. Нужно идти. Я понял, нужно идти к моей Марьян. Он вскочил с постели и стукнул в дверь. В ответ тишина. Дом в скорби спал, и охранники по всей видимости тоже но ему нужно было попасть на свободу. Решение принято, и никто никогда не сможет остановить его. Корнелио стучал в дверь со всей силой, на которую был способен. Глухие удары наполняли коридор, и, наконец, появился охранник. «Что случилось, господин?» — раздался из-за двери его голос. «Выпусти меня немедленно! Я должен идти!» «Сейчас только четыре утра! Вы сможете идти днем куда хотите, если лекарь отпустит вас!» «Выпусти меня, чертов дурак! Сын шлюхи!» Через мгновение дверь открылась, и на пороге, загораживая путь в коридор, встал охранник. «Кого это ты так назвал, сумасшедший?» Корнелиус попробовал оттолкнуть охранника. надюжий Малой, вытянув руку и придерживая дверь ногой, втолкнула его обратно в комнату. Выйдешь, когда лекарь разрешит!» И охранник попытался закрыть дверь. Однако Корнелиус, ловко ударив головой охранника в подбородок, смог проскочить под его рукой и помчался по коридору к спасительной двери на улицу. Но дверь из чугуна была надежно закрыта. Охранник же между тем уже кричал. «Петер Ян! Сюда! Сумасшедший буянит!» Через десять минут усмиренный Корнелиус в рубахе с длинными рукавами был водворен в комнату, и оба помощника ушли. Охранник полюбовался своей победой и тоже собрался уходить. «Будешь знать, негодяй, как оскорблять меня!» «Я дам тебе много денег», — вкратчиво сказал Корнелиус. «Я убегу, а мой слуга принесет тебе кошель. Ты знаешь, что судья Дорвилен мой друг. Он бы подтвердил, что я никогда не обманываю». «Так, э, мои напарники знают, что ты в комнате и под замком», ответил стражник, почесывая голову. «Вот именно. И ты скажешь, что я сбежал, выломав решетку до того, как вы одели на меня эту рубаху. Просто открой дверь и выпусти. А потом сломай решетку на окне и получишь кошель. Думай!» «Или я передумаю и лягу спать». «Ладно, господин, но я не сниму с вас рубаху, а иначе...» «Да понял я, понял. Просто открой двери». Высокий, хорошо сложенный человек, лет сорока в смирительной рубахе, бежал по узким улицам Амстердама. Руки освободить не получилось, они по-прежнему оставались связанными за спиной, но на быстроту ног это не повлияло. Раннее утреннее солнце щедро дарило окружающему миру тепло, а вместе с ним хорошее настроение. И город Амстердам оживал под его лучами. Но странному человеку солнце только слепило глаза. Ему не нужен был свет. Он убегал от себя, приняв, пожалуй, самое важное решение в своей теперешней жизни. Он убегал от мнимого сумасшествия и душевной боли. Он хотел все исправить. Он хотел вновь вернуть то, что так просто, так легко ему досталось. Мариан, сына и размеренную жизнь. И, наконец, избавившись от темной сути ритуала, он хотел вновь воскреснуть прежним Корнелиусом, неведущим поражений и любящим, и настоящим семьянином. «Навсегда и до последнего дня, навсегда, Мариан, Я виноват перед тобой, но я исправлю, все исправлю. Даже если я умру, я обещаю тебе исправить все». Случайные прохожие торговцы с корзинами, полными рыбы и овощей шарахались от странного человека. А он еще кричал им. «Кто ж так медленно ходит, болваны? Я вас научу, как надо! Я все исправлю! Я смогу!» Неизвестно, как все сложилось бы, но вмешались стражники, охраняющие покой на площади дам. Дюжина представителей закона вместе с присоединившимися к ним торговцами и зеваками почти поймали буйного на мосту, куда он успел добежать. Однако странный беглец оказался находчивым. Он без помощи рук быстро смог забраться на каменный парапет и смело посмотрел вниз. Там плескалась темная вода холодного канала. «Я прыгну, и я воскресну! Вершители времени, знайте это! Я говорил со смертью! Я открыл путь!» Разнесся по округе надрывной и полной боли вопль. Стражники остановились, не зная, что предпринять. Все только развели руками. Кто-то подбадривающе засвистел. В этот момент где-то внизу раздался шум проплывающего корабля. «Счастливо оставаться, смертные!» Люди перекрестились, но побоялись подходить. Полет человека в смирительной рубахе запомнился надолго. Кто-то из женщин даже заплакал потом, а кто-то в изумлении так и остался стоять, запоминая все в подробностях, чтобы потом обсудить с друзьями. Корабль тем временем медленно уплывал вдаль, а его команда, занятая делами, не подозревала о человеке, чье тело всплыло через 10 минут лицом вниз, но потом вновь погрузилось в глубину уже навсегда. «Значит, не выплыл? Просто убился?» — послышался голос из собравшейся на мосту толпы. «Сумасшедшие из дома скорби», — сказал седой старик. «Я таких знаю». «А ну расходитесь, не хватало еще подцепить безумие от этого сумасшедшего», — добавил он. Люди отошли, и только солнце пыталось согреть темные водоканалы, милосердно и ласково отдавая тепло лучей. Так начался этот день в славном городе Амстердаме, и так закончилось одно из воплощений в этом веке Корнелиуса Фанзаудома, имевшего все и утратившего все, но не в вечности. Нет не вечности. С прошлым было покончено. Прыгнув, он не просто тонул. Он низвергался в становившуюся все темнее и темней толщу живой и хищной воды. Крутящиеся потоки, как удавки, обвивали его шею. Он сдирал их обеими руками, представляя, что они, руки, свободны и не оков в смирительной рубахе. Он падал, и в этом бесконечном погружении, не думая о дыхании, он просто ждал. Он хотел найти тот единственный поток, который, как нить по водыре, кажется истинным и выдернет его из прежнего существования в нужном временном отрезке, не дав погибнуть. Чем больше вторичных потоков оказывалось отброшено, тем сильнее Кэсси ощущал тяжесть воды, уходя на дно. Но, наконец, свершилось. Что-то теплое, лопающееся миллиардом мельчайших пузырьков, обвило его шею, и Кэсси, теперь уже Кэсси, расслабился, позволяя силе, необходимой для трансформации, вытащить его на поверхность. Спустя пару секунд или много часов он обессиленно растянулся на берегу канала, реки, океана. Он не знал, где оказался, но знал зачем. Он знал, что скоро его встретят и дадут хоть какую-то нужную информацию, хоть какие-то знания о новом, неизвестном ему мире и людях, населяющих этот мир. И теперь, как никогда, Корнелиус хотел жить. Хотел дышать. Вдох, выдох, вдох. Новое. Бесконечно новое существование. Это то, что мне нужно. Это то, в чем я нуждаюсь сейчас. Какой-то шум окончательно пробудил его сознание. «Кажется, я понимаю. Я слышу. Кажется... Кажется... Песня. Значит, поют люди». Радужные скачущие пятна перед глазами подпрыгнули, разбежались и снова сошлись. Потом зрение прояснилось. Способности видеть, слышать, чувствовать восстановились очень быстро. Корнелиус видел окружающую действительность, мог различать песок перед глазами, но скорее чувствовал его кожи в этих рассветных сумерках. Он учился узнавать цвета. Темно-синее небо начинающегося рассвета, серые тучи, черный контур горизонта с постройками. Ранее размытые образы превращались в реальность окружающего мира. Он с трудом поднялся, продолжая глубоко дышать, пока не чувствовал вкуса воздуха, скорее привкус металла во рту, и, разумеется, увы, тины с ее гнилостными выделениями. Оглядевшись, Корнелиус увидел людей у догорающего костра и различил негромкую песню «Так пели цыгане в Роттердаме на ярмарке». «Значит, это и есть его проводники на сегодня». И он пошел на звуки песни, как шел бы сквозь время, не ведая плохого. Он шел, понимая, что с каждым шагом обретет путь новой жизни». Через пару минут стала видна деревянная кибитка, покрытая старым восточным ковром. В 21 веке все еще можно встретить цыган-кочевников. В Европе это случается. И хотя неподалеку от кибитки стояли их машины и дом на колесах, все равно это был стык времен, где прошлое и будущее сплетались под цыганскую песню. Да, они ждали путника, их песня была слышна в этот магический час. Она разливала серебряный триль мистического крылатого глашатая, и тот, кто шел к ним, никогда бы не смог потеряться. Было ровно четыре утра в пригороде Амстердама, и он появился. Он, смертельно усталый, в одежде пропитанной речной тиной, мокрые волосы и грубая холщовая рубаха с рукавами, опоясывающими тело, и не дающая шевелиться рукам. Смирительная рубаха из его прошлого времени с прошлой болью. «Здравствуй, путник!» произнес старый цыган. «Ты пришел издалека. Приблизься и раздели с нами пищу и беседу. Богдан, развяжи ему руки». Парень, лет двадцати кивнув, вынул маленький нож и разрезал рубаху, а также штаны. Все это упало на песок тяжелым мокрым комом. Корнелиус вздрогнул. Было прохладно. Осенний ветер облизал его тело и умчался вдаль. «Адалин, принеси одежду, обувь». Девушка в мужской одежде также, без слов и быстро, выполнила приказ и помогла Кэсси одеться во что-то непривычное, но удобное. Обувь и одежда в этом мире были другими, другими по цветам, на ощупь и по форме. «Но это не важно», — устало думал Корнелиус. «Важно узнать, где я, и что поменялось в мире с тех пор, как я». А потом Богдан принес дрова, и все они сидели у вновь разгоревшегося костра. Цыгане говорили, а Кэсси молчал. Он слушал о том времени, в которое попало потом. Потом его отвели в постель в кибитке. Укрыли теплыми, удивительно легкими одеялами. И это был долгий и исцеляющий сон, завершивший его временную трансформацию. И это был шанс вновь обрести счастье. И это был шанс вновь любить и быть любимым навсегда в гармонии с вечностью и временем. А через пять дней заголовки газеты, и новостные интернет-порталы пестрели одной и той же новостью. «Крупный бизнесмен, чья смерть была трагичной и внезапной, жив. Угрозы здоровью, кроме потери памяти, нет. Внезапное возвращение Корнелиуса Заудома». как же не хочется завтра идти на пары. Это же в восемь утра вставать. Лучше бы затусили ночью, с девочками познакомились». «Бро, да какие тусы. Сегодня, во-первых, среда, ничего не работает. А во-вторых, если завтра не пойдем на пары, нас выгонят с тобой». «Стоп, паника. Есть бар «Молодежь», и он работает круглосуточно. А на пары мы успеем. Сразу с бара пойдем». «Не, это плохая идея. Давай лучше спать».